Во всех союзных и автономных республиках развернулась практическая работа по осуществлению всех намеченных 12-м съездом и национальным совещанием практических мер по осуществлению на вид менее крупных, но на деле не менее важных мероприятий. И эти мероприятия ЦК не пустил на самотек, а организовал проверку исполнения. Первая и главнейшая трудность в руководстве партии и советской страной была та, что весь этот период от 12-го до 13-го съездов ЦК и партия жили и работали без непосредственного участия и руководства нашего дорогого и любимого вождя и учителя Владимира Ильича Ленина. Это был первый год, когда Ленин, прикованный болезнью к кровати, не мог участвовать в рассмотрении и решении коренных вопросов политики, экономики и организации. Но партий ЦК были вооружены не только общими теоретическими положениями Ленина, но и имели конкретные указания в его статьях, написанных им ещё к 12-му съезду, и другими указаниями в течение года. Партий ЦК были вооружены гениальной методологией в руководстве партии и страной. Только неуклонная последовательность в проведении Ленинской линии, вопреки троцкистам и иным оппозиционерам, срывавшим Ленинскую линию. Центральные комитеты партии сумели успешно преодолеть многие трудности и добиться известных успехов. Из истории партии известный основной ход развития — социстической цифровой данные. Здесь важно подчеркнуть, что развитие и движение вперёд проходило не гладко, не прямолинейно, а зигзагами. Вместе с ростом проявлялись большие трудности, которые приходилось преодолевать усеянными способами, имевшимися в арсенале партии советского государства, пролетарской диктатуры. В сентябре-октябре 1923 года В экономическом положении вскрылись явные серьёзные затруднения. Это был кризис сбыта продукции, главной причиной которого было большое расхождение цен на промышленные и сельскохозяйственные продукты, то, что вошло в обиход как так называемые ножницы. Весной прошлого года цены на промышленные товары резко повысились или, как говорили, сдулись. Когда как цены на сельхозпродукцию упали ниже обычного, нормального уровня. Результатом этого было то, что сбыт промышленной продукции в деревне резко сократился. Крестьяне не покупали слишком дорогие для них товары. В этом было трудном положении оказалась кооперация, закупившая заранее эти товары по высоким ценам. В этом были виноваты прежде всего хозяйственные органы извратившие экономическую политику партии советского правительства, погнавшись за высокими прибылями, они повысили цены, но наткнулись на отказ покупателя, в первую очередь крестьянина, покупать по вздутым ценам их товар. ЦК и правительство предприняли необходимые меры к серьёзному снижению цен на промтовары и их удешевлению, а также для расширения рынка сбыта сельхозпродукции. В связи с этим, со всей серьезностью и остротой, была поставлена задача проведения денежной реформы. Эта труднейшая и сложнейшая задача стала одной из важнейших задач партии и органов советской власти, крупнейшим экономическим мероприятием, по существу охватившим многие, если не все стороны экономической жизни и развития советского государства. Необходимо было резко сократить эмиссию бумажных денег и перейти на червонную валюту. Тем самым подводилась твёрдая база под дальнейшее развитие экономики, нормального восстановления крупной тяжёлой промышленности, торговли, нормальной экономической работы советских хозяйственных органов и их успешной борьбы с нэпповскими капиталистами. Денежная реформа укрепляла Союз рабочего класса с крестьянством обеспечивал крестьянству продажу своей продукции за устойчивую червонную валюту и тем самым улучшало экономическое положение крестьянства. Возвращаясь потом не раз к последствиям так называемых «ножниц» и «кризиса сбыта»,